Привычка номер 21 Учимся осознанно извиняться. Есть популярная фраза из романа Эрика Сигала «История любви» и одноименного фильма 1970 года, где главная героиня Дженнифер говорит своему возлюбленному Оливеру «Любовь – это когда не нужно говорить «прости». Действительно, в осознанных отношениях нам не нужно извиняться за то, кто мы есть, И что мы чувствуем. Каждый партнер должен относиться к другому с состраданием и принятием, даже если он или она совершает ошибки. Но любовь также подразумевает необходимость брать на себя ответственность за свои поступки и за их влияние на тех, кто нам дорог. Несмотря на то, что мы принимаем близких такими, какие они есть, и готовы прощать и забывать многое, бывают моменты, когда и мы нуждаемся в извинениях. Исследования подчеркивают, что любовь на самом деле означает, что говорить «прости» нужно. Способность партнеров приносить извинения – один из самых важных факторов, влияющих на удовлетворенность отношениями. Готовность двигаться дальше от болезненных негативных событий в конце концов укрепляет наш союз, Если партнеры научатся искренне просить прощения друг у друга, то они смогут избавиться от токсичных чувств обиды и стыда, мешающих эмоциональной близости. Однако способность извиняться – продвинутый навык в отношениях, требующий внимания и приверженности. Для него необходимо то, что большинство из нас считает ужасно сложным – забыть о своем эго. Многие просто не умеют извиняться, либо делают это мимоходом или сопротивляясь. Их слишком пугает страх признания своей слабости или несовершенства. Умственный процесс, приводящий к извинениям, сложен и включает в себя необходимость преодолевать внутренние барьеры. Нам нужно честно изучить себя, свое поведение, мотивацию, стоящую за ним, и чувство партнера которого мы ранили или обидели. Также надо мысленно перенестись в будущее, чтобы проанализировать долгосрочные последствия наших действий. Это процесс, который может быть весьма некомфортным. Как только осознаем, что наделали ошибок, окажемся в уязвимом положении. Мы не те сильные, безупречные и компетентные люди, которыми хотим казаться перед партнерами или супругами. Признавшись себе, что сделали что-то не так, мы чувствуем себя униженно и наша самооценка падает. Чувство собственного достоинства можно восстановить, принеся партнеру извинения. Однако наша рефлекторная реакция – верить в то, что мы сильнее, если отказываемся признать ошибку. Мы оправдываем свои поступки, переводим стрелки или игнорируем то неблагоприятное воздействие, которое оказывает на близкого человека наше поведение. Мы говорим себе, что наши слова или действия были обоснованы или необходимы. Мы действительно можем начать защищаться, когда партнер реагирует гневом или другими сильными эмоциями. Ситуация накаляется и у нас появляется еще один накопитель эмоционального напряжения, не позволяющий нам быть честными самими собой. Но вы же заметили, что обвинения в адрес другого не помогают почувствовать себя лучше. На самом деле единственный способ справиться с некоторыми конфликтами это полностью признать свою ошибку и принести искренние извинения. Только тогда мы сможем спокойно и уверенно двигаться вперед, восстановить свое достоинство и отношение. Как сформировать эту привычку? Будьте честны с собой, насколько вы горды и уперты, чтобы признать свои ошибки и сразу же сказать: « прости. Если вам трудно извиниться, или вы делаете это слишком поздно, данную привычку нужно поставить в приоритет. Не позволяйте накопившимся обидам и недовольству, разрушить любовь и уважение партнера к вам. Есть ли у вас на сердце что-то, о чем вы хотите попросить прощения? Если да, то хороший способ попрактиковать привычку – принести искренние извинения партнеру сейчас же, используя навыки, упомянутые в этой главе. Необходимо постоянно быть бдительными по отношению к возникающему желанию встать в защитную позицию и сопротивляться, когда дело доходит до того, чтобы попросить прощения. Используйте визуальное напоминание, чтобы не забывать о привычке, хотя партнер, скорее всего, даст вам знать, если вы сделали что-то требующее извинений. Ваша цель – принести их до того, как близкий человек попросит вас об этом. Помните признавать свои ошибки, приносить извинения Просить о прощении и меняться – это не признаки слабости. Это признаки эмоциональной зрелости. Уделяйте внимание своим чувствам. Зачастую мы практически сразу же осознаем, что сделали или сказали что-то не то. Мы ощущаем неприятное чувство внутри. Упс, я напортачил. Большинство из нас пытаются затолкать это ощущение куда-нибудь подальше. Но чем быстрее мы разберемся с ошибкой, тем лучше. Игнорируя такое чувство, мы просто откладываем неизбежное и предстаем перед партнером черствым и бездушным человеком. Если нам кажется, что мы сделали что-то неправильно, значит, скорее всего, так оно и есть. Пусть даже наша вторая половина не сказала нам об этом. Необходимо признаться себе честно, Почему у нас возникло такое ощущение и в чем наша ошибка? Это поможет выйти за границы собственного эго и представить, что мы адресат слов или поведения, которое вызвало дискомфорт. Хотели бы мы сами услышать извинения? Уделяйте внимание реакции партнера. Иногда первый сигнал о том, что мы обидели любимого человека, исходит от него самого. Наша вторая половина может сказать об этом напрямую, спокойно или сердито, либо выразить пассивно, отстранившись или изменив поведение по отношению к нам. Бывает, когда партнер обижен, ему или ей трудно показать свои сильные эмоции. Скорее всего, любимый человек испытывает раздражение, и чем дольше мы отстраняемся от его или ее боли, тем хуже становится ситуация. Если вы подозреваете, что нанесли партнеру обиду, или если он или она говорит об этом прямо, обратите внимание на проблему. Даже когда вам кажется, что вы правы, признайте боль своей второй половины. Возьмите его или ее за руку, посмотрите в глаза и скажите «Я вижу, что обидел тебя, я этого не хотел». Попытайтесь поставить себя на место близкого человека и проявите эмпатию. Просто слушая партнера и спокойно и открыто принимая его или ее слова, вы можете сгладить болезненную и эмоционально напряженную ситуацию. Подумайте о своих действиях и проанализируйте их. Когда вы спокойны, не сердитесь и не защищаетесь, честно поразмышляйте над своими поступками, и над тем, как они ранили любимого человека. Скорее всего, вы вспомните множество причин, почему вели себя подобным образом, и, вероятно, найдете разумные объяснения. Но если в чем-то вы поступили неправильно, то должны взять за это ответственность на себя. Когда вы не понимаете, в чем именно, или ваши чувства мешают вам быть честными с самими собой, обратитесь к тому, кому доверяете, и кто сможет объективно прокомментировать ситуацию. Бывают моменты, когда вы явно и полностью не правы, а в других случаях все не так однозначно. Однако, если хоть в чем-то вы поступили не так, необходимо принести извинения. Действуйте быстро. Как только вы поняли, что надо попросить прощения, не затягивайте с этим, если необходимо. Позвольте эмоциям утихнуть и спокойно обдумайте произошедшее. После этого вдохните глубоко и принесите извинения. Со временем любая обида становится только глубже. Она может разрастись и причинять сильную боль. Ведь у партнера было много времени на то, чтобы все обдумать и пожить с этой раной. Чем дольше вы ждете, тем сложнее будет сделать шаг вперед, и принять ответственность за свои действия. Как только вы поймете, что должны попросить прощения, поставьте это в приоритет. Приносите извинения при личной встрече. Просить прощения нужно лицом к лицу, не через сообщение или электронную почту. Обычно этот процесс состоит из четырех частей. Первое. Присядьте рядом с партнером, посмотрите ему или ей в глаза, и признайте, что совершили ошибку. Вторая. Скажите, что вы сожалеете о своих действиях. Используйте выражение «мне жаль, я был неправ». Третье. Попросите прощения. Четвертое. Пообещайте в будущем такого не допускать. Милая, я правда напортачил, забыв про праздничный ужин. Я знаю, как он был важен для тебя и мне очень жаль. Надеюсь ты простишь меня. Обещаю, что в следующий раз буду внимательнее и организованнее. Если партнер все еще сердится и выражает свою боль, выслушайте его или ее и признайте, что эти чувства имеют право на существование. Проявите смирение и искренне раскайтесь в своих действиях, Не пытайтесь оправдываться или защищаться. Не перекладывайте вину на кого-то другого. Когда вы просите прощения за свое поведение, полностью примите ответственность за ошибку на себя. Не ждите ответных извинений. Вам может показаться, что партнер частично виноват в случившемся, либо ему или ей тоже есть за что попросить прощения. Возможно, это правда. Но когда извиняетесь вы, не ждите того же от своей второй половины. Просите прощения без каких-либо условий. Не обижайтесь и не вставайте в защитную позицию, если партнер не захочет сделать то же самое. Ваши извинения смягчат сердце любимого человека, и он или она тоже может неожиданно сказать: "Прости меня". Но если этого не произойдёт, Просто примите ответ партнера благосклонно. Позже, когда вы захотите поговорить о своих чувствах по поводу поведения близкого, делайте это без привязки к вашим извинениям. Расскажите, как поступок любимого человека повлиял на вас, но не требуйте встречного признания вины. Желание попросить прощения должно исходить из искреннего чувства раскаяния связанного именно с вашим поведением, даже если вы, в свою очередь, ничего не услышите в ответ. Если это необходимо, извинитесь снова. За некоторые ошибки приходится просить прощения не один раз. Если мы серьезно подорвали доверие партнера, постоянно переходили границы, намеренно ставили в неловкое положение или обижали своего близкого, Нужно предпринять много действий, прежде чем отношения смогут восстановиться. Нам придется признавать свою ошибку и просить прощения неоднократно, пока другой не почувствует и не примет нашу искренность. Это особенно необходимо, если супруг или супруга постоянно испытывают боль, недоверие и огорчение из-за наших действий. Извиняйтесь не только словами. Если мы хотим излечить отношения и вернуть доверие, нужно пойти дальше простого «прости меня». Следует изменить свое поведение и предпринять шаги, необходимые для того, чтобы партнер был уверен в нашей искренности. Если какие-то слова или действия глубоко ранили близкого человека, надо сделать все возможное и невозможное для того, чтобы он или она снова начали нам доверять, Например, у нас был роман на стороне, или мы потратили огромную сумму денег без ведома партнера. Тогда в течение многих месяцев нам придется быть полностью прозрачными для своей второй половины. Слова важны, но они ничего не значат, если мы не собираемся исправлять ситуацию действиями. Покажите партнеру, что вам по-настоящему жаль и что вы готовы измениться. Нелегко признавать ошибки, принимать за них ответственность и искренне просить прощения. Однако мы неизбежно окажемся в этом положении множество раз. Имея смелость и эмоциональную зрелость для того, чтобы принести искренние извинения, мы можем укрепить отношения, снова заслужить уважение партнера, а также улучшить свою самооценку.